Тут же, словно желая разжечь полемический задор, редакция нового журнала поместилась статью Марка Вишняка «Правда антибольшевизма». Автор утверждал, что победит в войне – дело не суть важное, главное – уничтожение большевизма. И резко осуждал тех, кто, забывая о преступлениях большевиков, желает победы России и тем самым поддерживает ненавистную власть. Вишняк презрительно называл таких джингоистами, то есть крайними шовинистами. В этот спор вмешался сам Милюков. В нем проснулась необходимость заявить свою позицию. Позицию крупного политического деятеля, в свое время обличавшегося Лениным в самых унизительных выражениях, да его кремлевские преемники с Павлом Николаевичем не шибко церемонии. Номер последних известий был доставлен подписчикам утром 14 июня 40-го года, а вечером того же дня гитлеровцы, вскинув подбородки, маршировали по Елисейским полям. Милюков бежал для начала в столицу Петеновской Франции Виши, затем по зову своих ближайших сотрудников до Минада, Полякова, Литовцева, администратора газеты Могилевского и других, перебрался в Монпелье. Здесь была свободная зона. Все носились с эфемерной мечтой возобновить газету. Едва не уехал в Ниццу, там жил еще один сотрудник последних новостей, Яков Борисович Полонский, которому Павел Николаевич чувствовал большое расположение. Свибок, узнав об этом, замахал руками. В Ницце летом тропическая жара, а теперь и голодной смертью умереть тому. Милюков своего бывшего филитониста послушался. С супругой он отправился в город Саввои, в небольшое местечко Экс-Лебен. Здесь старички разместились в международной гостинице. Когда Гитлер напал на Россию, Милюков, потирая руки, не без злорадства произнес. Вот тут-то фюрер и попался. Наши в два счета с этим разделаются. Это ему не с Бельгией и Францией воевать. Россия даже большевистская мощь. И подумав, добавил, нам тоже следует ускорить победу. Открыть свой журналистский фронт, то бишь возобновить новости. Но человек предполагает, а Господь располагает. Свибок, находившийся в те месяцы в переписке с Павлом Николаевичем, вспоминал. Несмотря на свой оптимизм, Милюков скоро переменил свое мнение и решил, что при создавшейся политической обстановке и при цензуре фашистского режима возобновлять газету не имеет смысла. Но в конечном поражении Германии он никогда не сомневался. Весь вопрос был только в срок. Поначалу Милюков верил в победу быструю, но через три дня после нападения Германии на Советскую Россию и при первых известиях об отступлении Красной Армии на всем фронте, он писал. Что говорить о событии? Дело развертывается широко и всерьез, и вспоминается старое изречение Алексея Толстого, не ручаюсь за точность, от Балтийского до Каспийского от Урала до Амура, велика Федора до да Дура. Федора оказалась не такой уж дурой, и при первых известиях о победах на Восточном фронте, Милюков, в котором российский патриотизм всегда стоял превыше всего, воспрянул дух. В каждом письме к своим сотрудникам он призывал к бодрости и терпению. окончательной победы над нацистской Германией Милюков не дождался, но он ее предсказывал, верил в нее и видел ее начало. Да, русский патриот Милюков дожил до счастливых дней, когда российский солдат начал крепко бить немца, когда фельдмаршал Паулюс поднял в Сталинграде руки и многотысячная плененная толпа гитлеровцев готовилась пройти по Садовому кольцу в Москве. позорным парадом под конвоем красноармейцев. Милюков, словно услыхав любимую присказку Бунина, произнес «Большевики приходят и уходят, а Россия пребывает вовеки, и мы ее верные сыны». Эту же справедливую мысль он выразил в своем памфлете «Правда о большевизме». Итак, после скудного ужина в столовой Жаннет обитатели Бунинского дома жадно слушали чтение мэтра. В руках он держал листовку, тайным путем полученную в Ницце. В новом журнале я прочел две статьи на одну и ту же злободневную тему. Оценка большевизма в связи с текущей войной. Статья Тимошова «Сила и слабость России». взвешивает шансы успеха или неудачи России при сохранении советской власти. Статья Вишняка оправдывает отрицательное отношение миграции к советскому режиму, независимо от исхода войны. Я должен отдать предпочтение вполне конкретному и доказательному методу Тимошова перед аргументацией Вишняка. Бунин с восхищением щелкнул пальцем. Ах, молодец, Павел Николаевич! Прямо-таки дипломат! Вишняк своей статейке показал себя суккиным сыном, а Милюков, деликатный, в то же время твердо, заявляет свою позицию. Слушайте дальше. По существу мы все антибольшевики. В этом заключается причина того, что мы должны были покинуть нашу родину. Но в нашей среде появилась, по мнению Вишняка, большая группа джингаистов про большевизм. Я должен был бы причислить и себя к этой категории. Гром победы раздавайся! Этой обличительной цитаты Вишняк хочет сразу дискредитировать своих противников. Что же? Мне тоже приходится цинически повторить: "Да, гром победы раздавайся". К негодованию Вишняка джингаисты по своей упрощенной логике, требует от него выбора. Вы не за Гитлера? Значит, вы за Сталин. Грешен я и в этом. Бывают моменты, что это еще салон заметил, и даже в закон ввел, когда выбор становится обязателен. Но что поделаешь, ведь иначе пришлось бы беспощадно осудить и поведение нашего Петра Великого.